Саске. Домашний учитель. Матушка в не себя. Ты хоть понимаешь, насколько это было опасно? Костяные глад дрожит в её пальцах. На её виске пульсирует жилка. Ну и так опасно, как было бы, если бы это попыталась сделать ты, отвечаю я. Саске. Её лицо бледно, но на щеках горят два панцовых пятна. Почему ты всё осложняешь? Неужели ты не можешь хотя бы раз в своей жизни не bryкаться и просто-напросто пойти мне навстречу? Полагаю, под движением тебе навстречу ты подразумеваешь беспрекословное подчинение, да? Ты что же, не хочешь, чтобы я думала своей головой? Она вздыхает и опускается на стул. Нет, это не то, что я хотела сказать. Сколько раз отец садился на мою кровать, утешая меня после моей очередной ссоры с матушкой. Это не то, что она хотела сказать, моя птичка, сказал он как-то раз после того, как она назвала меня тупицей, упёртой, как осёл. Эти её слова меня очень оскорбили. Ведь она сравнила меня с ослом. Но она же это сказала. Ну, дело в том, что иногда люди говорят не совсем то, что хотели сказать. Иногда они говорят что-то другое, потому что им слишком страшно сказать правду. «Да ведь это не имеет смысла», — сказала я. «Ты просто пытаешься её защитить». Он похлопал меня по лодыжке. Пусть это не имеет смысла сейчас, но когда-нибудь это будет иметь смысл. Я пытаюсь защитить не только её, а вас обеих. Я сложила руки на груди. Значит, когда она назвала меня тупицей и сравнила со слоном, в действительности это означало, что она считает меня очаровательным и умным, он захохотал, и уголки его рта невольно загнулись вверх. Не уверен, что сам я употребил бы слово очаровательное, сказал отец с лукавым огоньком в глазах. Во всяком случае, не сейчас. Но возможно, в действительности это означает, что вы с твоей матушкой очень похожи. Представь себе, что ты ведёшь спор с самой собой. В таком споре ты всегда окажешься проигравшим. К концу нашего разговора я начала размягчаться по краям. Так начинается процесс таянья льда. Таким был мой отец. Он всегда представлял человека в самом выгодном свете. Их судил людей по их намерениям, а не по ошибкам. Когда он и мы с матушкой потеряли не только его, но и то, что нас соединяло. Я сажусь рядом с ней. Костяная игла по-прежнему зажата в её кулаке. Какова настоящая причина твоего гнева? мягко спрашиваю я. Она встречается со мной взглядом И выражение на её лице становится мягче. Быть может, сейчас она тоже думает о моём отце. Ты напугала меня, говорит она. Я не знала, где ты и предположила худшее. Я кладу голову на её плечо. Прости. Мне тоже было страшно. Но я подумала, что мне скорее удастся добыть одекла на кровь, чем тебе. И как же ты это сделала? Мои щёки вспыхивают, и глаза матушки округляются, как будто выражение моего лица сказало ей больше того, чем ей хотелось бы знать. Она сжимает мою руку. Пожалуй, некоторые вещи лучше не обсуждать. По крайней мере, тут я с ней согласна. Кровь Деклана изменяет всё. Ощущение такое, словно до сегодняшнего дня я пыталась отыскать путь из лабиринта с повязкой на глазах. Теперь же она спала. Я вижу ясно, и гадание по костям даётся мне без усилий. Как нечто хорошо знакомое, как будто я владела этим искусством много лет назад, и мне надо было просто напомнить, что я гадаю по костям уже давным-давно. Это так же легко, как лечь в тёплую ванну. Но день всё тянется, и наблюдение за Декланом быстро теряет свою первоначальную привлекательность и становится скучным. «Поверить не могу, что ты объявила его моим суженым», — говорю я матушке. Я только что оторвалась от видения, в котором Деклан ел из миски суп. Ел ещё более неряшливо и некрасиво, чем какой-нибудь двухлетний карапуз. Жидкость текла по его подбородку, стекала на грудь, и он даже не давал себе труда вытирать её. Но это всё равно предпочтительнее, чем лицезреть, как он чешет свой зад. Это мне пришлось наблюдать минувшей ночью. Он просто шут гороховый. Матушка пропускает мои сетования мимо ушей. Почему ты перестала наблюдать за ним? Но он же ничего не делает, говорю я. Он не сходил с места уже несколько часов. Саски. Нам необходимо. Она меняется в лице и, схватив меня за локоть, начинает разглядывать мою руку выше его. «Ой, больно!» — вскрикиваю я. «Что ты делаешь?» Она отпускает меня и закрывает рот рукой. Я смотрю на верхнюю часть моей руки. На моей коже проступила едва различимая метка, сетка из переплетающихся миндалевидных овалов, посреди которой красуется круг. Получился затейливый плетёный узор с тремя углами. Что это? По-моему, вид у неё такой, словно её только что сшибли с ног. По-моему, это метка мастерства. Я смеюсь. Да ведь это невозможно. Я же только что начала учиться. Взгляд матушки падает на бабушкину кость. Две половинки кости срастаются. Теперь мне уже не до смеха. Но ведь два моих пути не могут влиять друг на друга. Или всё-таки могут? Раньше я считала, что нет, но я не знаю, как ещё это объяснить. На моём теле выступает пот, и блузка липнет кожа. Большим пальцем я тру фальшивую метку любви на моём запястье и думаю о том мрачном удовлетворении, которое я испытываю последние несколько недель, о том, что, как это не мучительно, теперь у меня есть цель. И впервые после смерти отца я чувствую себя самой собой. Но ведь эта жизнь такая же ложь, как появившееся на моей руке метка мастерства. Это жизнь, которой суждено исчезнуть. Когда ко мне возвращается дар речи, и я начинаю говорить, мой голос дрожит. Значит ли это, что в моей другой жизни я хорошая гадательница по костям? Только это и есть у меня. Мысль о том, что другая версия меня самой, более счастливая, продолжит существовать после того, как я исчезну. Я дорожу этим проблеском надежды. Он как огонёк свечи, который я ладонью защищаю от ветерка. Матушка смотрит мне в глаза. В её взгляде её читается такая боль, что я вздрагиваю. Не знаю, Саске, говорит она. Я не знаю, что всё это значит. Дым разъедает мои глаза, забирается в нос, он липнет ко мне, как песок липнет к мокрым босым ногам. Я накрываю чашу крышкой, чтобы потушить пламя. А затем высыпаю кости на кусок бархата, лежащий передо мной. Сила магии затягивает меня в очередное видение, и я улыбаюсь. Сдежьний воздух чист и свеж. Деклан стоит на палубе корабля, окружённый небольшой группой людей. Я с изумлением вижу, что рядом с ним стоит мужчина, облачённый в красный плащ, гадатель по костям. Он намного старше Деклана. На вид он примерно такого же возраста, как и моя мать. У него длинные тёмные волосы с проседью на висках. стянутый сзади в хвост и перевязанный кожаным шнурком. «Всё идёт как надо», — говорит Деклан. «Сегодня, к концу дня, кости Ракель уже будут у нас». Он игриво толкает локтем девушку, стоящую рядом. «А потом с помощью Бет мы прикончим мою следующего члена совета». «Бет, мне знакомо это имя. Это подмастерье Ракель. Значит, вот как Деклану удалось всех обмануть. Вместо сыворотки правды Бет наполнила его Керас чем-то безвредным, и у неё имелся неограниченный доступ к Ракель». что весьма удобно, если ты планируешь убийство». Девушка хихикает, и Деклан целует её в шею. «К моему горлу подступает тошнота, и мне приходится заставить себя не отрываться от видения». «Отлично», — говорит гадатель по костям. «А как обстоит дело с нашим вторым проектом?» «Лучше не бывает», — отвечает Деклан. «Саске я уже почти дозрела». Она ничего не подозревает. Он смеётся и качает головой. «Нет, она как глина в моих руках. Когда подойдёт время, она будет готова, я обещаю». Гадатель по костям сощуривает глаза, и улыбка Деклана тоскнеет, затем гаснет совсем. Ты довольно самонадеен для человека, который может потерять всё. Тебе известно, что я делаю с теми, кто не оправдывает моего доверия. Он кивает мужчине, стоящему рядом, и Деклан вдруг вскрикивает и хватается за плечо. Гадатель по костям наклоняется к нему. Я их ломаю. Деклан ахнет. Ты велел? Его лицо искажено болью. Велел ли я Ларсу сломать тебе плечо? Нет. Он всего лишь слегка мазнул по нему для отрастки. На лбу Деклана выступил пот. Вид у него такой, будто сейчас он начнёт блевать. Гадатель по костям кладёт руку на непострадавшее плечо Деклана. Сделай так, чтобы девчонка втюрилась в тебя. Ты меня понял? Да, шепчет Деклан. И проследи за тем, чтобы к заходу солнца костер окали казались у нас. Я возьму то, что мне нужно, чтобы наделать ещё усилителей, а ты сможешь оставить себе барыш от продажи остальных. «Усилителей?» Мне незнакомо это слово. Не для этого ли были предназначены и кости моего отца? Нет, не может быть. Ведь я смогла получить их все обратно. Стало быть, этот гадатель не мог использовать ни одну из них. Зачем вообще было их красть? Неужели просто за тем, чтобы Деклан мог продать их на чёрном рынке? Гадатель по костям поворачивается и, важно, шествует прочь. Остальные следуют за ним. Остаются только Деклан и Бет. Они сходят на берег. Лицо Деклана всё ещё искажено болью. Ты в порядке? спрашивает Бэт, когда они ступают на землю. Разве по мне не видно, что нет? огрызается Деклан. Бэт вздрагивает и недовольно кривит губы. Деклан вздыхает. Прости, это из-за боли. Тут нет твоей вины. Она трёт его спину основанием ладони. Этот малый просто ужасен, говорит она. Не понимаю, почему ты вообще имеешь с ним дело? Потому что он сделает меня богачом, отвечает Деклан. Затем увидев разочарование на её лице, поправляется. Сделает нас богачами. Когда в прошлом году я приехала на учёбу в замок Слоновой Кости, мне в голову не могло прийти, что один из тамошних наставников торгует на чёрном рынке и организовывает убийства людей. Интересно, как он дошёл до такого? Не знаю, знать не хочу, говорит Деклан. Меня интересует только одно, чтобы он и дальше продолжал делать свою часть работы. Но это же не имеет никакого смысла. Деклан кладёт ладонь на её затылок и целует её губы. Она тут же перестаёт спорить. Я с шумом втягиваю в себя воздух и выхожу из видения. Моё сердце бьётся в бешеном ритме. Нам нужно добраться до костницы, чтобы предупредить Мэтра Оскара и Эйми, говорю я. Сегодня вечером Деклан собирается украсть костер Кель. Погоди, останавливает меня матушка. Расскажи мне, что ты смогла увидеть. Надень плащ. Я всё расскажу тебе по дороге в костницу. По небу плывут тяжёлые тучи. Я засовываю руки в карманы плаща. Нам повезёт, если мы успеем добраться до костницы до того, как польёт дождь. Я внутренне съёживаюсь при звуке моего собственного голоса. Он звучит так фальшиво, но мне хочется прервать молчание. Сказав хоть что-то, мною всё больше завладевает ужас. «Саския», — тихо говорит матушка, — «что ты увидела?» Её голос звучит печально, как будто она готова к худшему. Как будто где-то в глубине души она уже знает, что я собираюсь сказать. «С декланом был гадатель по костям», — говорю я. Я не вижу её лица, но чувствую, она напряглась. «Ты знаешь, кто он?» Когда я описываю внешность гадателя, её дыхание становится неглубоким и частым. «И вот ещё что», — продолжаю я. «Он наставник в замке слоновой кости». Она резко втягивает в себя воздух, как будто кто-то пнул её в живот. «Ты его знаешь?» «Его зовут Лэттем. Мы с ним вместе учились в замке слоновой кости». «И каким он был тогда?» Спрашиваю я, отчаянно пытаясь понять, что к чему. «Я не знаю, что к чему. Когда мы познакомились, он был настроен дружелюбно, располагал к себе. У него была сожившая девушка по имени Эвелина. Они с Летомы были из соседних городков и, судя по всему, очень любили друг друга. Но в середине учебного года она вдруг покинула замок Слоновой Кости, и никто её больше не видел. После этого Летом изменился, стал другим. Он замкнулся в себе и словно обиделся на весь мир. А ты знаешь, что случилось с той девушкой? Почему она вдруг уехала? Точно не знаю. Хотя до меня дошёл слух о каком-то скандале, толковали, что родители Евелины подкупили гадательницу по костям, подготовили её сфальсифицировать результаты гадания, и когда об этом узнал Верховный совет, их сопряжение было признано недействительным. Что бы ни произошло на самом деле, Лэтом был вне себя от горя. И страшно зол и на советы, и на всякого, кто оказывал ему поддержку. Она вздыхает. Но это не объясняет, почему он вдруг оказался замешан в похищении костей из костницы Мидвута. начинает накрапывать дождик. Его капли падают на наши плащи. Щеки матушки влажно поблёскивают под вечерним солнцем. То, что я должна рассказать ей теперь давит на меня словно тяжёлый камень. Деклан смог уклониться от необходимости выпить сыворотку правды благодаря помощи Бет под мастерье Ракель. Это самая лёгкая часть из того, что мне нужно сказать. Как же рассказать остальное? Мне не хочется лгать матушке, но я также не хочу причинять ей боль. Матушка прижимает руку к горлу. Скажи мне всё. Я часть их плана. Этот гадатель. Латом хрипло шепчет она. Да, Латом. А кроме всего прочего, он поручил Деклану ухаживать за мной и сделать так, чтобы я в него влюбилась. А думаю, он намерен, я сглатываю. А думаю, Латом намерен убить меня. Матушка молчит. Её молчание это не просто отсутствие произносимых слов. Это Несёт голодное молчание, поглощающее и то, что сказано, и то, что не сказано, и всё то, что будет сказано в будущем. Такое полное, что оно выпирает по краям. Нет. Она произносит это тихо, но в её голосе звучит такая сила, что окружавшая нас тишина взрывается, разлетается на куски, а крепший ветер треплет наши волосы. Дождь усиливается, становится косым, хлещет нас и промочивает до нитки. Что «Нет», — повторяет она, — «он не убьёт тебя». Она поворачивается, смотрит на меня. Её лицо сейчас столь свирепо, что я начинаю чувствовать себя так, словно выпустила из клетки дикого зверя. Я ему не позволю. Косницу по-прежнему сторожат хранители. Над ней устроим летают стаи птиц. Вокруг здания ходят собаки, а перед дверью взад и вперёд вышагивает патрульный зверь, похожий одновременно и на волка, и на льва. Матушка делает знак женщине, которая стоит на опушке леса, прижав к губам большую костяную флейту. Пальцы женщины начинают быстро бегать по её инструменту, и патрульный зверь ложится на брюхо и закрывает глаза. Точно дремлющий на солнце домашний кот. Хранительница подбегает к нам. «Чем я могу вам помочь?» «Мне нужно поговорить с Оскаром», — говорит матушка. «Могу я спросить, зачем?» Матушка выпрямляет спину. Я второй по старшинству член городского совета Мидвуда и гадательница по костям с даром ясновидения третьего порядка. По-моему, этого достаточно. Вам так не кажется? Брови хранительницы ползут вверх. А, разумеется, говорит она. А, простите мне мою дерзость. Мы осторожно обходим патрульного зверя, который теперь оглушительно храпит. Когда мы входим в костницу, Эйми отрывает взгляд от своей работы, и её лицо озаряется улыбкой. Это одна из тех черт, которую я люблю в ней больше всего. Она всегда готова просиять, словно внутри у неё постоянно теплится свет. Привет, говорит она. Видимо, тебе уже лучше. Мне не по себе от лжи о моей болезни, но рассказывать ей и правду я не могла. Раз я хотела, чтобы в мою болезнь поверил Деклан, в неё должен был поверить весь город. Да, продолжаю я. Намного лучше. А как идут дела тут? Её взгляд падает на окно, за которым дозором ходят собаки. «У нас тут малолюдно», — говорит она. «И скучновато». Из заднего зала выглядывает Оскар. При виде матушки по лицу его пробегает тень. «Делла, что ты здесь делаешь?» Его вот тон куда менее приветлив, чем тон Эйми. Он и моя мать не разговаривали с тех самых пор, как она пришла в Костницу по поводу украденных костей моего отца, и совет допросил нас всех. И, судя по всему, Оскар все еще таит обиду. «Ты должен переместить кости Ракель», — говорит ему моя мать. «Сегодня». Лицо Оскара багровеет. «Кость и Ракель нужно перенести в другое место». На сей раз матушка произносит своё требование ещё более отчётливо, ещё более демонстративно. И я вдруг понимаю, что она держит на него зуб. Её сардонический тон ещё более выводит Оскара из себя. Его руки дёргаются, и он начинает гадать, что собой представляет воображаемая месть, которую он проигрывает в мозгу сейчас. «Откуда ты это взяла?» «Я стараюсь сохранять спокойствие на лице». Но чувствую, как щёки мои заливает краска. Наверняка Оскар был бы счастлив донести на матушку за то, что она нарушила закон, научив меня гадать по костям. Матушка смотрит на него с сарказмом, подняв одну бровь. Из видения, Оскар, откуда же ещё? Я гадала по костям, которые приготовил ты. Оскар взъедивательски смеётся. Полна. Чтобы проникнуть через заслон хранителей, понадобился бы целый полк гвардейцев. Твоё видение показало, каким образом кто-то может пробраться сюда мимо хранителей. Матушка пожимает плечами. Я же сюда пробралась? Теперь она дразнит его. Более безопасного места в городе не сыскать, говорит Оскар. Что-то мне подозрительно, что ты просишь меня переместить эти кости куда-то ещё. Матушка картинно закатывает глаза. Твои попытки переложить ответственность за твои собственные провалы на меня начинают мне надоедать. Переместишь ты эти кости в другое место или не переместишь, это зависит от тебя. Но если что-то произойдёт, я прослежу за тем, чтобы Совет узнал об этом разговоре. Она поворачивается ко мне. Пойдём со Ски. Мы с Эми смущённо переглядываемся. Едва мы успели поздороваться, как ситуация сделалась неловкой. Прости, одними губами произношу я. Она улыбается, округлив глаза, и машет рукой, пока матушка ведёт меня к двери. Ливень превратился в моросящий дождик. но земля уже успела раскиснуть. Матушка идёт быстро, и я поспеваю за ней с трудом. Наши ботинки чавкают по грязи. На ходу она что-то бормочет, но я могу различить только отдельные слова, которые ветер относит назад. Чванливый, наглый, дурак! Делла, подожди! Оскар бежит к нам. Его подошвы скользят по мокрой траве. К тому времени, когда он, наконец, добирается до нас, дыхание его становится тяжёлым, одежду забрызгала грязь. Я проверил ларец, в котором хранились кости Ракель. Задыхаясь, выговаривает он. И их уже нет. Я цепенею. Не может быть. Матушка взглядом приказывает мне замолчать. Оскар поворачивается ко мне. Почему, Саски? Почему этого не может быть? Разве ты явилась в косницу не за тем, чтобы предупредить меня именно об этом? Я плотно жимаю губы, боясь сказать что-то не то. «Об этом тебя хотела предупредить я», — говорит матушка. А Саския явилась, чтобы проведать Эйми. Но по лицу Оскара я вижу, что её слова не убедили его. Что происходит? Его взгляд мечется, устремляясь то на матушку, то на меня. «Не знаю, Оскар», — говорит она. «Но тебе надо будет найти ответ на этот вопрос, прежде чем к тебе явится весь городской совет. Ты знаешь больше, чем говоришь». «Ты ошибаешься». Я пыталась помочь, но было уже поздно. «Ты же всё время находился в коснице». Он всплёскивает руками. «Я тут ни при чём, я не виноват!» Тогда тебе полагаю, нужно приложить все усилия, чтобы выяснить, кто виноват. У костницы вспыхивает суматоха, хранители подзывают своих животных и начинают совещаться, говоря на повышенных тонах. "Похоже, ты нужен там", говорит матушка. Оскар запускает пальцы в волосы. "Это ещё не конец". "Да, именно этого я и опасаюсь. Мы идём по лесу мёртвых, и меня всё больше и больше охватывает медленно нарастающий ужас, от которого стынет кровь". По словам матушки, мне присущ дар ясновидения второго порядка, но меня томит нехорошее тревожное чувство, ибо я понимаю, я увидела не настоящее время. Я увидела прошлое.